Глава 10 Автомат оказался, как бы это сказать, настоящим, но не рабочим. Несломанным, просто в моем мире нулевой элемент не функционировал, так что и автомат вместе с ним. Ну, не то чтобы совсем не работал, но без эффекта массы превратился из серьезного оружия в нечто странное и малоэффективное. Скорее всего, специалисты-оружейники смогли бы приспособить к своим нуждам какие-то технологии, использованные в этой пушке, но среди магов таковых нет, а не маги. Ну, рано пока. Так что в итоге странный трофей присоединился к небольшой коллекции кланового огнестрела, в которую входили и затрофейные у альтивов стволы. Кроме автомата, было еще несколько вещей, вынесенных из странного глюка. Хм, пожалуй, доверю изучения всего этого инженеру Куа. С полученной им читерской обилкой понимания механизмов есть хороший шанс, что он сможет сварганить мне крутой ствол. Калаш, пушка вполне достойная, но далеко не топ, а мой клан заточен под малочисленность и элитарность. Ну, несмотря на столь странное приключение, начатые до того дела нужно было продолжать, и их было довольно много. Тем более, что после успешно сваренного эликсира стало очевидно, это работает, так что нужно больше ингредиентов. «Нужно больше золота. Нужно построить зекурат», – пробормотал я себе под нос. «На самом деле, далеко не худшая идея. И я не про золото, а про зекурат. Тут такое дело. Хотя я нахватался информации из архивов Альянса только по верхам, при всем желании, и даже если бы все время этому уделял, никак не успел бы сильно углубиться. Но кое-какие существенные факты выяснил даже так». В том числе и подтверждение достаточно очевидного факта, что боги собирают со своих верующих эссенцию, для чего и создают культы и различные ритуалы. Для обычных людей эта информация ничего не значит, но у меня ситуация особая, я хоть и не бог, даже несмотря на наследие, но зато собиратель осколков. Очень вероятно, что при правильно организованном процессе я тоже мог бы наладить себе постоянный приток эссенции от верующих культистов. Понятное дело, подводных камней тут достаточно, начиная с того, что не знаю, как это организовать, и заканчивая тем, что боги не любят конкуренции. Да и эксперимент с бойней тоже не воодушевляет. Тем не менее, идея заманчивая, особенно если экспериментировать в каком-нибудь мире, где не будет проблем с богами. Я встряхнулся. Заманчивая это заманчивая, но сперва эликсиры. С ними, по крайней мере, понятно, что и как, и отдача быстрая. План с культом буду потихоньку прорабатывать, очень осторожно. А сперва надо вообще добить системный квест «Наследие Кроноса». При прошлой попытке произошёл инцидент, поэтому неудивительно, что я немного нервничал, активируя анализ аномалии. Интересно, это вообще что-то делает на самом деле? Все же в этот раз полоска доползла до конца без инцидентов, что вызвало появление нового сообщения. Прогресс способности понимания времени разблокирован. До следующего ранга, впрочем, пахать и пахать, и тут даже эликсиры не смогут помочь. Нужны интуиция и воля аж по 25 единиц каждой. И все же, божественные навыки не только полезны, но и, по сути, идут бонусом к основной моей системе. Ментальные статы для меня в любом случае крайне важны, так что прокачаю. Тем более, горгоны меня за... Я не мог сдержать нервную усмешку. Если я не буду действовать в направлении спасения их сестры, горгоны меня за... морально. А если таки спасем ее, боюсь, что то же самое будет вполне буквально. Как ни крути, а быть мне в этом положении. Надо бы и с этим что-то придумать. Пожалуй, в первую очередь сварю эликсиров Конституции. Я прошерстил все кланы зельеваров и поставщиков ингредиентов, с которыми можно было работать, и это вылилось в почти что критический успех. Не думаю, что это можно посчитать взяткой, скорее попыткой подлизаться, но если у спецов из первой части списка со скрипом удалось выкупить набор относительно базовых материалов, то во второй как прорвало. Мне продали куда больше и дешевле, чем я надеялся, включая пару готовых эликсиров, а с одним дряхлым зельеваром, на которого меня навел такой же старый колдун союзной стаи оборотней, вообще произошел великолепный размен. Всего примерно за сороковника сенции, повышение конституции и чудесное исцеление, он отдал мне два готовых эликсира души, дающих на минуточку по единичке духа и воли каждой. Старик утверждал, что рецепта не знает, и откуда они у него говорить отказывался. Но изучение засвидетельствовало эффект, и этого для меня было достаточно. По крайней мере, пока что. На такой подарок судьбы я и не рассчитывал. Радость была самую малость подпорчена кулдауном эликсира в трое суток. Видимо, нужно подождать, пока первая порция усвоится или что-то вроде того. Ну, не проблема. Главное, не стать бы пацифистом из-за слишком высокого духа. В отличие от эликсира души, мои самоделки, укрепляющие тело, были почти без кулдаунов, но неприятны как на вкус, так и по ощущениям. Тянущие, почти болезненные ощущения все более сильные с каждой новой дозой. Все же я поднял еще на две единицы конституцию и на одну силу. До сверхчеловека мне в этом плане еще далеко, но уже обгоняю некоторых оборотней своего возраста. Хотя внешний эффект был незначительным, если вообще был. Данные эликсиры не наращивали мышцы, а каким-то образом оптимизировали их работу. Теории я не знал. В любом случае, материалов хватило еще на пару доз, как раз докапов в плюс три, но я решил взять паузу в надежде, что это ослабит неприятное ощущение По крайней мере, никаких сообщений или предупреждений о дебафах не было. Хотя большую часть дел и перемещений я проводил наизнанки, но и по реалу пришлось побегать. Так что оговоренное с лани Рони Мех время неуклонно наступало и заставало меня менее подготовленным, чем хотелось бы. хотя определенно более, чем могло бы быть. По крайней мере, в процессе попалось достаточно теней, чтобы взять удачу выжившего, и еще осталось. Очевидно, в запрошенной демоницей схватке пользы от этого навыка не будет, если только она не задумала меня убить. Но навык в целом не бесполезный. А в оставшееся время хорошо бы заполучить что-то для противодействия телекинезу. Хм, пришло время перебрать свое имущество, и имеющиеся навыки. Кое-что подходящее нашлось среди моих уже имеющихся навыков. Призыв малого духа не то чтобы совсем бесполезный навык заклинания, но пользовался я им очень редко в виду крайне ограниченных возможностей призываемой мелюзги. Сейчас, однако, я видел перспективу этого навыка, и с бонусом от таланта к магии, она была неплоха. На пятом ранге призыв малого духа превращался в просто призыв духа, и это уже было интересно. Чем примечательны духи? Бесплотностью. И это как раз то, что мне нужно. В принципе, пятый ранг я мог использовать уже сейчас с помощью амулета волоса. Собственно, даже шестой мог, поскольку интуиция перевалила за двадцатку. Однако это самая интуиция советовала поднять таки навык, благо он недорогой по эссенции. Да и нужные на прокачку амулеты не проблема. Призыв духа ранг 3 2 позволяет призвать случайного слабого духа средней категории, позволяет заключать контракты для выборочного призыва. Так, а с амулетом? Позволяет призывать случайного желательного духа средней категории. О, то, что надо. Даже с учетом того, что духи средней категории весьма разнообразны и способны выполнять сложные задачи, однако требуют сообразной оплаты. Вообще, есть у меня один знакомый, который способен на заказ создавать духов на любой вкус. Ну или почти на любой. Однако он уже занят выполнением заказа, что отнимает много времени, и не факт, что возьмется за еще один. Да и плату берет все той же эссенцией. Плюс, если меня так и будет мотать по мирам, хорошо иметь возможность работать с местными духами. В отличие от своей предыдущей версии или призыва демонов саласа это заклинание было куда более комплексным в применении и требовало подготовительного этапа даже двух – выбор духа и заключение договора. Для начала, какой дух мне нужен? Хм, я задумался. и на ум немедленно пришел антидемонический спецназ какого-то мира. М -м -м, название не знаю, самоназвание аборигенов не помню. Ну, неважно главное, помню тех серьезных ребят специального назначения и их поддержку. Призрачные и хищные рыбы, плавающие в воздухе и камни, плюс фигачащие чем-то вроде лазеров летающие сферы. Очень эффективно работали, и не вижу, почему бы мне не обзавестись подобным. В смысле, обоими подобными юнитами поддержки. Заклинание, к моему удобству, не требовало каких-то ритуалов с набором материалов. В его улучшенной форме оно походило на навык магии барьеров. Частично мысленное управление, выбор вариантов. Понимание того, что и как делать, шло в комплекте. Шаманом это меня не делало, во всяком случае профессиональным, но я мог быть уверен, что не облажаюсь. Возможно, с духом не удастся договориться. Договор, в отличие от низших духов, нужно заключать вручную, но это уже другое. К слову, навыки обаяния и контракты помогали. В общем, первый поиск – небольшой проворный дух, достаточно сообразительный, способный выполнять команды и атаковать материальные цели. Я прикинул критерии так и этак и решил, что это подойдет. Призыв. Все-таки моя система крайне упрощает жизнь. Ну или, во всяком случае, крайне упрощает магию. Не знаю наверняка, как убалтывают духов шаманы и колдуны, а в моем случае с явившимся духом, выглядевшим как рыба-удильщик без фонарика, возникла и панелька с надписью «Предложение. Контракт один месяц, две единицы эссенции и 5 единиц маны вперед, 1 единица маны в сутки пассивно». Три единицы маны в час при активном призыве. Принять. Причем при прикосновении к числам появлялись ползунки, которыми можно было выставить встречное предложение, плюс внизу была пустая строчка «особая». Очень удобно. Изучение. Ну, статы вполне приличные. Контракт на месяц. Можно попробовать, пожалуй. Вы заключили временный контракт с безымянный дух. Желаете дать прозвище? Смотри-ка, не имя. но ну, в любом случае, да. «Буду звать тебя Джавс», – произнес я. «Джаос. Челюсти. Или я с произношением опять ошибся. А, пофиг». Внимание! Доступно усиление и развитие контрактного духа Джавс. Уровень 1. До максимального уровня 4. Дух 5. И воля 5. Опа! А это уже что-то новенькое. Причем и уровни, и сама система, и формула. С модулем понятно, но «и». Нужно, чтобы оба стата были примерно одинаковыми? Или просто используется меньшее значение? И как его прокачать, если на то пошло? О, над духом появилась новая иконка. Направленная вверх толстая стрелка. Нужно просто активировать? Облом. Стоимость повышения уровня 1 на второй 10 единиц эссенции. Не, к этим тратам я пока не готов. Посмотрим, как он себя покажет с имеющимися способностями. Контракт, к слову, заверялся на материальном якоре, но вопреки привычным магическим контрактам, для этого не требовался специальный контрактный якорь. Этому духу подходил чуть ли не любой предмет, так что я воспользовался одним из медных колец, которых у меня был изрядный запас для прокачки маны. По сути, это даже и не совсем якорь. Скорее, временное место обитания духа, из которого он и призывался при необходимости. В общем, мой контрактник отправился дрыхнуть и переваривать полученную эссенцию, или что он там с ней делал, а я взялся за второй контракт. Следующий дух заставил меня основательно задуматься. Не мой запрос, примерно то же самое, что и в предыдущем случае, только со способностью использовать что-то вроде лазерного луча, а условия духа. Те же две единицы эссенции вперед, но дальше... Вместо оплаты, по временной оплаты – по пять единиц маны за каст луча. По сути, он предлагал себя на роль не юнита поддержки, а арендуемого заклинания. Я попытался бы сторговаться, но луч оказался слабоват. Так мне, пожалуй, лучше самому поискать заклинание с аналогичным эффектом. Даже если прокачать духа, лучше вкладываться в себя самого – Основной смысл-то был в поддержке меня, любимого, атаками со стороны без ввязывания в бой, чего у демонов Саласа я не видел. Что-то вроде автономного боевого дрона в магическом исполнении. А тут совсем не то. В общем, поразмыслив, я с сожалением отказался от контракта и отослал духа. Следующий предлагал приемлемые условия, но атака опять же оказалась слишком слабой, Противникам уровня ЛРМ, против которых мне и нужна такая поддержка, боюсь, такое будет насмех. Больше толку вручить обычному малому духу гранату и приказать сбросить на противника. Эффективнее и дешевле выйдет. Еще один дух фигачил довольно неплохо, но драл безбожно. Три единицы маны за 10 минут активности, да еще десятку за каждый залп. Плюс пятак эссенции за найм. «Нет, такие лазеры нам не нужны». На этом претенденты закончились. «Силы света! Ау, где вы?» Но никто не появился. Впрочем, я все равно был исполнен решимости. Еще немного погриндить, попрактиковаться со своим духом, возможно, поискать лазерное заклинание, и можно отправляться в гости к демонице. Хотя перед этим еще кое-что. Моя неожиданная экскурсия в мир иной, помимо кинжала с удачей выжившего, снабдила меня еще некоторыми вещами, добытыми в доме мага. В основном, малополезными, но одна вещь была весьма перспективна. Амулет ученика повышает скорость обучения на 5%, открывает неизвестную классовую способность. Оба свойства очень вкусные. Все классовые способности, что у меня, что у других, кому я их открывал, были весьма и весьма хороши первобытная мощь в сфену натуральный чит да и моя аура снажи манта штука серьезная в какой-нибудь ролевухе способность с таким эффектом вообще была бы убер бонусом. в реальности все не так круто, но все же обилка крайне полезная. Так что я бы не задумываясь взял даже кота в мешке под таким соусом, но вызывал нерешительность пассивный бонус самого амулета бонус к скорости обучения. Быстрее прокачка тренируемых навыков, меньше гринда и возни с тем же зельеварением. С другой стороны, это всего 5%. Гррр, вот и думай, что выбрать. Проблема, впрочем, разрешилась довольно просто. Я показал свой трофей амулетчику и осведомился, сможет ли он сделать аналог. Браться за реверс инжиниринг амулета он не стал. Слишком много возни ради малого толка, с его слов. Но у него нашелся готовый амулет, ускоряющий обучение на 10%, однако при этом вместо классовой способности повышающий разум. Так что выбор, в общем-то, был очевиден. Я снова выхожу на тропу охоты.